Рэй Брэдбери. Погожий день. Однажды летним полуднем Джордж и Элис, Смит приехали поездом в Биоритс и уже через час выбежали из гостиницы на берег океана, искупались и разлеглись под жаркими лучами солнца. Глядя, как Джордж Шмитт загорает, развалясь на песке, Вы бы приняли его за обыкновенного туриста, которого свеженьким, точно салат латук во льду, доставили самолетом в Европу и очень скоро пароходом отправят в Освояси. А на самом деле этот человек больше жизни любил искусство. Ну вот, Джордж Шмидт вздохнул. По груди его поползла еще одна струйка пота. Пусть испарится вся вода из крана в штате Агая, а потом наполним себя лучшим Бордо, насытим свою кровь щедрыми соками Франции, и тогда все увидим глазами здешних жителей. А зачем? Чего ради есть и пить все французское, дышать воздухом Франции, да затем, чтобы со временем по-настоящему постичь гений одного человека? Губы его дрогнули, беззвучно промовили некое имя. «Джордж», — над ним наклонилась жена, — «я знаю, о чем ты думаешь», — «по губам прочего. Он не шевельнулся, ждал. «Ну и?» «Пикассо», — сказала она. Он поморщился. Хоть бы научилась, наконец, правильно произносить это имя. «Успокойся. «Прошу тебя», — сказала жена. «Я знаю, сегодня утром до тебя докатился слух, но поглядел бы ты на себя, опять глаз задергает тик. Пускай Пикассо здесь, на побережье, в нескольких милях отсюда, гостит у друзей в каком-то рыбачьем поселке, но не думай про него, не то наш отдых пойдет прахом». «Лучше бы мне про это не слышать», — честно признался Джордж. «Но чтобы тебе любить других художников?» Сказала она. «Других?» «Да, есть и другие. Можно недурно позавтракать натюрмортами Караваджо, а синими грушами и темными, как полной, счастливыми, А на обед, брызжущие огнем подсолнухи Ван Гога на мощных стеблях, их цветение постигнет и слепец, пробежав обожженными пальцами по пламенному хаусту. Но истинное пиршество!» Палотно, которыми хочешь по-настоящему насладиться? Кто заполнит весь горизонт от края до края, словно Нептун, встающий из вод венце из алебастра и коралла? Как чистые пальцы сжимают подобно три зубца большущие кисти, а взмах огромного рыбьего хвоста обдаст летним ливнем весь Гибралтар? Кто, если не создатель девушки перед зеркалом и герники? Элис, терпеливо сказал Джордж, как тебе объяснить? Всю дорогу в поезде я думал, «Боже, милостивый, ведь вокруг страна Пикассо!» «Но так ли?» — спрашивал он себя. Небо, земля, люди, тут турмянный румяный кирпич, там ярко-голубая узорная решетка балкона и мандолина, будто спевый плод под несчетными касаниями чьих-то рук и клочки афиш, летучая конфетти на ночном ветру. «Сколько тут от Пикассо? Сколько от Джорджа Смита, озирающего мира неистовым взором Пикассо?» «Нет, не найти ответа. Этот старик насквозь пропитал Джорджа Смита с Кипидаром и Алифой, преобразил все его бытие. В сумерке сплошь голубой период, на рассвете сплошь розовый. «Я все думаю», — сказал он сфух, «если бы мы отложили денег, «Никогда не отложить нам пяти тысяч долларов!» «Знаю», — тихо согласился он. «Но как славно думать, а вдруг когда-нибудь это удастся?» «Как бы здорово просто прийти к нему и сказать, «Пабло, вот пять тысяч, дай нам море, песок, вот это небо, дай что хочешь из старого, мы будем счастливы». Выждав минуту, жена коснулась его плеча. «Иди-ка лучше окунись», — сказала она. «Да», — сказал он. «Так будет лучше». Он врезался в воду. Фонтаном взметнулось белое пламя. До вечера Джордж Смит окунался и вновь и вновь выходил на берег со множеством других, то опаленных жаркими лучами, освеженных прохладной волной. И, наконец, когда солнце уже клонилось к закату, эти люди с кожей всех оттенков, кто цвета омара, кто жареного цыпленка, кто белые цесарки, устало поплелись к своим отелям, похожим на свадебные пироги. На опустелом берегу, что протянулся на мили и мили, остались только двое. Один Джордж Смит с полотенцем через плечо, готовый совершить вечерний обряд. А издали, в мирном безветрии, шел по пустынному берегу еще один человек. Невысокий, коренастый. Он загорел сильнее. Солнце окрасило его бритую голову в цвет красного дерева. На темном лице светились глаза, ясные и прозрачные, как вода. Итак, вот он, берег, сцена перед началом спектакля, и через считанные минуты эти двое встретятся. Снова, в который раз, судьба кладет на чаши весов потрясения и неожиданности, встречи и расставания. А меж тем, два одиноких путника вовсе не задумывались о потоке внезапных совпадений, подстерегающих каждого во всякой толпе, в любом городе. Ни тому, ни другому не приходил на ум, что если осмелишься погрузиться в этот поток, можно ухватить полные горсти чудес. Подобно многим, они только отмахнулись бы от такого вздора и преспокойно остались бы на берегу, не столкни их в поток сама судьба. Незнакомец остановился в одиночестве, огляделся, увидел, что один, увидел чарующие воды залива и солнце утопающая в последнем многоцвете дня. Потом обернулся и заметил на песке щепочку. То была всего лишь тонкая палочка из-под давно растаявшего лимонного мороженого. Он улыбнулся и подобрал ее. Опять огляделся и, уверяясь, что он здесь один, снова наклонился и, бережно держа палочку легкими взмахами руки, стал делать то, что умел лучше всего на свете. Он стал рисовать на песке немыслимые фигуры, набросал одну, шагнул дальше и, не поднимая глаз, теперь уже весь поглощенный работой, нарисовал еще одну, потом третью, четвертую, пятую, шестую. Джордж Смит шел по берегу, оставляя следы на песке, глядя вправо, глядя влево, потом увидел впереди незнакомца. Подходя ближе, Джордж Шмидт увидел, что человек этот бронзовый от загара, низко наклонился. Джордж Шмидт подошел еще ближе и понял, чем тут занимается, и усмехнулся. «Ну да, конечно, этот тип на берегу, сколько ему, 65-70, что-то там выцарапывает, чертит, песок так и летит во все стороны. Нелепые образы так и разлетаются по берегу. И так... Джордж Смит сделал еще шаг и замер. Незнакомец рисовал. Рисовал и, видно, не замечал, что кто-то стоит у него за плечом, рядом с миром, возникающим под его рукой на песке. От всего отрешенный он был одержим вдохновением. «Взорвись, заливи глубинные бомбы. Даже это не остановило бы полета его руки, не заставило бы обернуться. Джордж Смит смотрел на песок, долго смотрел, и вот его бросило в дрожь, ибо здесь, на гладком берегу, возникли греческие львы и козы среди земноморья, и девы с плотью из песка, словно тончайшая золотая пыльца, играли на свирелях сатиры и танцевали дети. Разбрасывая цветы дальше и дальше Скакали следом по берегу резвые ягнета, Перебирали струны аров и лир музыканты Единороги уносили юных всадников К далеким лугам и лесам К руинам храмов и вулканам Не уставала рука одержимого Он не разгибался Охваченный лихорадкой Подкатил с него градом И струилась непрерывная линия Вилась, изгибалась, деревянная стила металась вверх, вниз, вдоль, поперек, кружила, петляла, чертила, шуршала, замирала и не свой дальше, словно эта неудержимая вакханалия непременно должна достичь блистательного завершения, прежде чем волны погасят солнце. На двадцать, на тридцать ярдов и еще дальше пронеслись вереницы из загадочных иероглифов нимфы, Дриады взметнулись струи летних ключей. В закатном свете песок стал точно расплавленная медь, Несущая послание всем и каждому. Пусть бы читали и наслаждались годы и годы, Все кружило и замирало, Подхваченное собственным вихрем, Повинуясь своим особым законам тяготения. Вот пляшут на щедрых гроздях дочери виноградаря, Брыжиталый сок из-под ступней, Вот из курящихся туманами вот рождается чудище в кольчуге чешуи, летучие паруса облаков из узорчатыми воздушными змеями. А вот еще, и еще, и еще. Художник остановился. Джордж Шмидт отпрянул и застыл. Художник поднял глаза, удивленный неожиданным соседством, постоял, переводя глаза с Джорджа Шмидта на свое творение что протянулось по песчаной полосе, словно следы праздного пешехода, и наконец с улыбкой пожал плечами, словно говоря «Смотрите, что я наделал, видали такое ребячество? Ведь вы меня извините, рано или поздно всем нам случается свалить дурака, может быть и с вами бывало, так простим старому смазброду эту выходку, а? Вот хорошо». Но Джордж Смит только и мог смотреть на невысокого человека с высмугленной солнцем кожей и ясными зоркими глазами, да единственный раз еле слышно прошептал его имя. Так они стояли, пожалуй, еще секунд пять. Джордж Смит жадно разглядывал песчаный фриз, а художник присматривался к нему с насмешливым любопытством. Джордж Смит открыл ворот и закрыл. Протянул руку, и отдернул, шагнул к картине, отступил. Потом пошел вдоль вереницы изображений, как шел бы человек, рассматривая бесценные мраморные статуи, оставшиеся на берегу от каких-нибудь древних руин. Он смотрел, не мигая, рука жаждала коснуться изображений, но не смела. Хотелось бежать, но он не побежал. Вдруг он посмотрел в сторону гостиницы. «Бежать! Да, бежать! А что дальше? Схватить лопату, вынуть, выкопать, спасти хоть толику ненадежный, сыпучей песчаные ленты, найти мастера-формовщика, примчаться с ним сюда, пускай сделает гипсовый слепок хотя бы с малой хрупкой доли. Нет, нет, глупо, глупо!» Или взгляд его метнулся к окну гостиничного номера. «Фотоаппарат!» Бежать, схватить аппарат и скорее с ним по берегу, щелкать затвором, перекручивать пленку, снимайте, снимать пока. Джордж Смит круто обернулся, глянул на солнце. Теплые лучи коснулись его лица, зажгли два огонька в зрачках. Солнце уже наполовину погрузилось в воду, и на глазах у Джорджа Смита за считанные секунды затонуло совсем. Художник подошел ближе и теперь смотрел в лицо Джорджу Смиту с бесконечно дружеской добротой, будто угадывал каждую его мысль. И вот слегка кивнул. И вот пальцы его небрежно выронили палочку от мороженого. И вот он уже говорит «До свидания, до свидания». И вот он шагает по берегу к югу. Ушел. Джордж Смит стоял и смотрел ему вслед. Так прошла долгая минута, а потом он сделал то, что только и мог. От самого начала он двинулся вдоль фантастического фриза. Медленно шел он по берегу мимо фавнов и сатиров, и мимо дев, пляшущих на виноградных гроздях, и горделивых единорогов, и юношей, играющих на свирели. Долго шел он, не сводя глаз с этой вольной летящей лакханалии дошел до конца вереницы зверей и людей, повернул и пошел обратно, все так же опустив глаза, словно что-то потерял и не знает толком, где искать. Так ходил он взад и вперед, пока не осталось света ни в небесах, ни на песке, и уже ничего нельзя было разглядеть. Он сел к столу ужинать. как ты поздно. — сказала жена. — Я не могла дождаться, спустилась в ресторан одна. Я умираю с голоду. — Ну, ничего, — сказал он. — Интересная была прогулка? — Нет, — сказал он. — Какой-то ты странный, Джордж. — Ты что, заплыл слишком далеко и чуть не утонул? — Полицию вижу. «Ты заплыл слишком далеко, да?» «Да», — сказал он. «Ну, хорошо», — сказала жена, не сводя с него глаз. «Только никогда больше так не делай. А теперь что будешь есть?» Он взял меню, стал просматривать и вдруг застыл. «Что случилось?» — спросила жена. Он повернул голову, зажмурился. Слушай, жена прислушалась. Ничего не слышу, сказала не она. Не слышишь? Нет, а что такое? Прилив начался. Сказал он не сразу. Он все еще сидел, не шевелясь, не открывая глаз. Просто начался прилив.